В тяжелые дни своего ученичества, когда Левитану приходилось ночевать под скамьями в училище живописи и питаться на три копейки в день, он подружился с Часовниковым, очень одаренным и чутким юношей. Василий Васильевич Часовников, находившийся в немного лучших материальных условиях, всячески помогал Левитану, делился с ним куском хлеба, давал бумагу, угли для рисования оберегал от всяких неприятных случайностей в товарищеской среде. Эти две фигуры при всем своем несходстве имели в себе много общего, олицетворяя веяние времени. Левитан в школе проявил себя талантливым пейзажистом со своей особой нотой. Он умел находить в природе мотив и умел овладеть им. В большинстве самый эпизод его представлял целую картину. Часовников говорил, пойдем мы к о м п а н и е й на этюды в окрестности Москвы, бродим, бродим и ничего не найдем интересного. А Левитан сядет за первый попавшийся куст и приносит домой прекрасный мотив для пейзажа и вполне проработанный. В классах работал хорошо и Часовников. Левитан кончает школу и упорно пробивает себе дорогу. Сперва его не признают, потом с ним мирятся и, наконец, восхищаются. Передвижники долго выдерживали его в экспонентах, но в конце концов должны были признать его талант и принять в число членов. Часовников из московского училища едет в Петербург в Академию художеств, попадает к старым дореформенным профессорам, никакой помощи у них не находит и сам ищет новых путей в искусстве. Хочет найти особые главные линии в натурщике, упрощает колорит, бьется над неразрешимыми им же самим поставленными задачами и, надорвавшись, бросает академию и уезжает учительствовать в средней школе. Доля учителя рисования всем известна. Стать им это значит похоронить себя как художник. Оторванный от художественной среды, от восприятия художественных произведений, лишенный времени для самостоятельной творческой работы, учитель рисования обыкновенно бросал искусство. А если и пробовал писать, то, не видя в провинциальном городе ничего, кроме своих работ, останавливался в своем развитии и затем быстро катился назад. Исключения представляли только очень сильные натуры, не порывавшие связи с центрами, с общей художественной жизнью. В то время, когда Левитан много видел, ездил за г р а н и ц у и в постоянной работе п о д н и м а л с я все выше и выше, Часовников, запершись в провинции, оставил искусство. Веру в свое к нему призвание он утерял. Во что же верить и чем жить? Он видел кругом только насилие, греховность мира, мрак и нищету. Кто укажет спасение от них и новый путь для жизни? Часовников окружает себя всем, что пишет о жизни Лев Толстой, и ищет у него решение всех вопросов и спасение для себя. Я наслушался о Часовникове в Москве от его товарищей и нашел его след на юге в Новочеркасске, был у него на квартире. Свою комнату он и уходя не запирает, да в ней, кроме книг, почти и нет ничего. Спит на голых досках, Интересуется жизнью искусства, особенно московского. В питерцев не верит. У них искусство по повелению императорского двора. Москвичи хоть от этого более свободны. Много раз спрашивает и говорит о левитании, восторгается им. Но все это, между прочим, это прошлое. А сейчас он буквально горит над решением вопроса, как вести жизнь, что делать, чтобы спастись от греховной жизни. А грех, преступление везде.